Глава тридцать седьмая. Лис был уверен, что настолько бурно, как его родители, мама Дакии на их связь не отреагирует. Он считал, что та примет факт, как и многое другое, достаточно апатично. Но то ли Дакия в запале вывалила все без должной подготовки, то ли и до этого Лис как-то ошибочно трактовала реакции тети Лены. Она перезвонила практически сразу, как Дакия отключилась. Теперь уже с видео задала тысячу, не меньше вопросов, в общем-то, крутясь вокруг одного и того же, только в разных вариантах. Лис читал, что по такому принципу строятся психологические тесты. Один и тот же вопрос повторяется в нескольких вариантах, чтобы понять и проанализировать, где тестируемый пытается солгать. Тетя Лена выспрашивала все про Лиса, про то, как он относится к Дакии, давно ли они вместе. Но когда Стрельников сам возник перед экраном, обиженно поджала губы, холодно поздоровалась и вновь переключила внимание на дочь. Младшая в это время сидела в коридоре с курткой в руках и обкусывала ногти. «И как твоя хозяйка позволила?» «Чего именно позволила?» «Какой такой разврат представила мать Дакии?» «Она считает, что ее дочь — глупенькая несовершеннолетняя девочка, попавшая в лапы чудовища?» Дакия, конечно, отвечала достаточно уверенно, но Лису хотелось ее защитить хотя он не мог не признать, что, пожалуй, всё-таки рад, что теперь все узнали правду. Тётя Лена была обижена, раздосадована, обозлена. Реакция получилась бурная и открытая. «Я вообще считаю, что это скоропалительное решение». «Что именно, мам?» «Считать, что вы вместе». А она делала не нескоропалительные выводы. «Мам, я взрослый человек. Это факт. Прими его». Нет, конечно, Дакия говорила другими словами, но все ее нутро кричало именно эти, Лис слышал. Они разговаривали долго, по ощущениям, не по времени. Реального прошло минут двадцать, томительных, тягучих, нервотрепательных. И когда Дакия завершила разговор, ему казалось, что он вручную тягал шпалы. А вот она выглядела вполне расслабленной, только грустной. «Твои ребята с учительницей где остановились?» — поинтересовалась у Анюты. Та назвала гостиницу. «Давай чай попьем и отвезем тебя», — предложила Дакия, переглянувшись с Лисом. Он поставил чайник на газ. Сестры о чем-то тихонько переговаривались в коридоре, потом ушли в комнату. Лис присел, откинувшись на стену, и прикрыл глаза. И моментально увидел сон, что ходит по дому, старинному, огромному, с балясинами, лепниной на потолке. рассматривая прикидывает, где, что и как, потому что дом — его. Оценивает, где и что подлатать, заменить. Выходит в закрытый квадратный дворик и любуется бегущими облаками. А самое главное — точно знает, что рядом Дакия, что скоро выйдет. И сам дом будто отчасти живой. Лису известно, что со временем он будет расти. В нем появятся другие комнаты для каждого нового жильца. Коробку с подарками Лис решил отдать во время прощания. Да Кея же обещала, что придет 25-го. Просто попросит ее не открывать до Нового года, и в праздничную ночь как будто немножко будет рядом. Но почему в жизни всегда есть это пресловутое «но»? Оно растаптывает планы и надежды. Оно отрицает и перекраивает смыслы. Оно разрушает. В три ночи вдруг выяснилось, что случилась какая-то накладка, то ли с билетами, то ли с рейсом, и вылетать надо через четыре часа. Вещи были уже собраны, родители как чувствовали. Все крупное отправляла нанятая грузовая компания. Бабушка приедет в квартиру утром, у нее свои часы. Лис попытался позвонить до Кии, но та выключила на ночь телефон. Тогда он набрал сообщение. «Доня, Мы улетаем в семь утра сегодня. Я так хотел тебе сказать все в глаза, но приходится так, на ходу. Ты самое лучшее, что есть у меня в этой жизни. Очень не хочу с тобой прощаться. И верю, что разлука временна. Мы с тобой связаны красной нитью, и нас ничто не сможет разлучить. Вдогонку второе. Бабушка передаст тебе коробку. Это мой тебе подарок на НГ. Он, не найдя ничего другого, приклеил на коробку стикер, написав «Для Дакии» и поставил ее прямо на стол в своей комнате. Бабушка наверняка увидит и отдаст Дакии. Родители всю дорогу в такси напряженно молчали. Или это Лис переносил на них свои эмоции. Он с самого начала приклеился лбом к стеклу и с тоской в сердце провожал прошлое. «Как пережить пять месяцев учебы? Лиса не волновала, новая школа» убивало то что там не будет до кии потом он приложит все усилия чтобы на лето его отправили к бабушке если надо вывернется наизнанку хватит и воли и силы и памяти настойчивый свист вырвал из увлекательного сна лис приоткрыл глаза огляделся выключил искипевшийся чайник а потом заметил что вибрирует телефон поставленный на беззвучный режим глянул на экран илина Чего еще ей в это время? Может, ну его? Притвориться, что не слышал. Но Власова повторила вызов. Мазнов по экрану поднес телефон к уху. «Слушай, Стрельников!» В донесшихся интонациях явно слышался градус накала. «Ты чего заставляешь девушку ждать?» «Ты чего-то перепутала, Власова?» Ответил без талеки игривости. «Меня ты -то ждать точно не могла». ну да ладно тебе — бросила она. — Тебе же сказали мне помогать, вот и помогай. Я тут в одном на ресторанчике застряла. Пришла кофею попить, так сказать, да остановиться не смогла. Мой кавалер нечаянно отчаянный кинул меня, спёр карточку и всю наличность. Теперь меня держит в заложниках один очень симпатичный, но такой занудливый администратор. И Лина хохотнула. — Понятно. Приеду пообещал Лис. «Дай трубку этому администратору». Спросив у того адрес ресторана и правильно ли изложена ситуация, прошел в комнату. Даки и Анюта разговаривали. Младшая выглядела немного расстроенной, но в целом в порядке, без слез и нервов. «Доня, тут Власова позвонила, попросила забрать ее из одного места. Вы пока пейте чая а я туда-сюда», объяснил Лис причину вторжения. «Нет!» — вскочила с готовностью Анюта. — Поехали, а то меня Максимовна потеряет. — Наша Максимовна? — зацепился Стрельников. — Ваша, — протянула Анюта. — Могу привет передать от обоих. Собрались быстро. Дакия, несмотря на возражение вручила сестренке пару тысяч рублей, бутерброды и шоколадку. Потом прыгнули в опель и рванули. Сначала завезли Анюту, передали учительнице из рук в руки и попросили предупреждать о визитах не потому, что не рады, а потому что вообще-то жизнь такая. Может, ведь дома никого не оказаться, а ключи сейчас никто под ковриком не оставляет. А потом поехали за Власовой. О том, что там может быть дресс-код, честно говоря, ни Лис, ни Дакия даже не подумали. Охранник в дверях заведения глянул на молодых людей как на парочку вшей с брезгливостью и отвернулся. Конечно, куда им в джинсах и куртках на праздник жизни? Нам человечка только забрать. — попробовал объяснить Лис, — и заплатить за него. Охранник со скучающим видом поиграл с решив, что эти двое недостойны войти в это заведение или развлекался таким образом, тянул время. «Набери Элину», — посоветовала Адакия. Лис набрал номер, но то ли телефон Власовый разрядился, то ли в заведении были проблемы со связью. «Абонент не абонент», — вздохнул Стрельников. «Послушайте, вы можете позвать администратора?» поинтересовалась докия «Он в курсе». «Не положено», — одобрил охранник. Стоять на улице было холодно. Ощутимо подмерзало. Молодые люди забрались в машину. «А если по их номеру позвонить?» докия принялась ковыряться в телефоне, потом поднесла его к уху. «Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, с кем я могу поговорить по поводу девушки Власовой Элины, которая не может рассчитаться за посещение вашего заведения?» «Хорошо, я подожду». Она улыбнулась Лису и передала ему трубку. «Да, я вам звонил», — продолжил разговор с невидимым собеседником Лис. «Карточка при мне. Ваш охранник меня не впустил». «Идем». Это он уже обращался к Даке и вернув ее телефон. «Может, я тут посижу?» — неуверенно выдала она. «Пойдем», — потянул за руку Лис. «Когда мы еще с тобой сюда соберемся? А так хоть поглядим, решим, надо нам сюда или обойдемся». Дакия нехотя выбралась из машины. В дверях уже стоял менеджер в белом костюме и черной рубашке, что-то эмоционально объясняя охраннику. Тот, набычившись, глянул в сторону молодых людей. Потом демонстративно открыл дверь и подвинулся, отвернувшись совсем в другую сторону. «Проходите, мол, я вас не вижу, а если бы видел, то ни за что бы не впустил». Вошли. Лиз был готов предположить, что тут же за порогом им терминал для оплаты и подсунут. Но молодых людей провели через зал, слишком помпезный, сверкающий хрусталем по и зеркалами в вип-кабинет, где на бордовом диванчике потягивала вино Элина. Ее состояние выдавали и поза, и осоловелый взгляд, и нелепость произнесенной фразы. «О, господин души моей пожаловал!» «Елисей Дмитриевичу тебя денег-то хватит? Или ты ее?» Она ткнула пальцем с обломанным ногтем в сторону Докии. «В залог оставишь». И развязно рассмеялась. Лис оглянулся на Докию, но обида на ее лице не заметил, лишь тщательно скрываемую брезгливость. «Говорят, что это единственная эмоция, неподвластная человеку на все сто процентов. Ты ее выдашь обязательно. Наверное, так и есть». «Где рассчитаться?» — поинтересовался Лис. Честно говоря, ему было невдомёк, зачем вообще их сюда привели. Терминала в общем зале нет? Или Власова чего-нибудь наплела? Могла. — А её вы заберёте? — нервозно поинтересовался менеджер в белом. — Такси не вариант, — хмыкнул в ответ Лис. — Я кину вам на карту, вызовите. Думаю, она в состоянии дойти с поддержкой. Если нет, позвоните вот по этому телефону, приедут ребятки из её фирмы и отгрузят. Он достал визитку, которую Власова ему презентовала во время предыдущей встречи. Почувствовав за плечом пустоту, оглянулся. Докия вышла. Стало тревожно и одиноко. Лис нашел девушку на улице, она стояла у машины, притаптывая снег. «Противно», — призналась, глядя в глаза парню. «Надо было мне в машине остаться. Все равно мы в этот ресторан не пойдем. Недушевно у них».